Глава 44. Сбор охотников. Вероятно, не бывает картины прекраснее, чем сбор английских охотников. Хоть для псовой охоты, хоть для преследования лисы. Даже панорама войск с их ровными рядами и громкими оркестрами не может вызывать большего увозбуждений, чем зрелище алых курток на зеленом фоне, нетерпеливо лающих собак и псарей в ярких золотом костюмах. Тут и там возбужденно встает на дыбы лошадь, словно намереваясь сбросить всадника. С перерывами слышен мелодичный рок и резкие звуки щелкающих хвостов. Картина не полна, если не упомянуть ряд ландо и фаэтонов, запряженных пони, заполненных прекрасными дамами, большой кареты, который правит герцог и в которой сидит герцогиня, а рядом фермер в своей рыночной повозке, а вокруг — толпа пеших зрителей. хобов, диков и хиков с дубинами и трещотками, чьи тусклые костюмы контрастируют с пестрыми нарядами охотников, хотя в сердце каждого живет надежда на щедрую награду, если охота на кабана или оленя будет удачной. На таком сборе присутствовал и капитан Мейнард. Он сидел верхом на лошади из конюшен сэра Джорджа Вернона. Рядом с ним сам баронет, а поблизости в открытом ландо его дочь в сопровождении верной Сабины. Смуглокожая служанка в тюрбане, скорее свойственной восточной охоте на тигра, тем не менее добавляла живописности общей картине. Такое добавление не новость в этих районах Англии, где вернувшиеся из Вест-Индии Набобы проводят осень своей жизни. Здесь можно встретить даже индийского принца в традиционном восточном костюме. День для охоты был прекрасный. Чистое небо, атмосфера, благоприятная для распространения запахов. Достаточно прохладно, чтобы пустить лошадей галопом. Больше того, собаки хорошо отдохнули. Джентльмены были оживлены и веселы. Леди сверкали улыбками. Простолюдины смотрели на них с приятным выражением на флегматичных лицах. В ожидании сигнала охотничьего рога все казались счастливыми. Но один человек из всех собравшихся не разделял общего веселья. Мужчина верхом на гнедой охотничьи кобыли, стоявший недалеко от Ландо Бланш Вернан. Это был Мейнард. Почему же он не участвовал во всеобщем веселье? Причину можно было увидеть на противоположной стороне Ландо, в виде молодого человека, тоже верхом, называвшего себя кузеном Бланш Вернон. Как и Мейнард, он тоже гостил в Вернон-парке, и этому гостю позволялась гораздо большая близость. По имени Скадамор. Фрэнк Скадамор — это был молодой человек, еще безбородый и совсем юный, И тем не менее, именно из-за него мужчина более зрелого возраста испытывал тревогу. К тому же юноша красив, светловолос, с румянцем на щеках, нечто вроде сакского эндемиона или адониса. А она почти такого же цвета лица и кожи, почти одного с ним возраста. Разве она может не восхищаться им? В том, что он восхищается, ею усомниться было невозможно. Мейнард понял это в первый же день, когда они все трое оказались вместе. Он и впоследствии часто наблюдал это, но никогда больше, чем сейчас, когда юноша, склонившись в седле, занимала внимание кузины. И, казалось, ему сопутствует успех. Она не смотрела ни на кого больше и ни с кем не говорила. Не обращала внимания на лай собак, не думала о лисе, слушала только восторженные слова молодого скадомора Все это мэнард наблюдал с горьким чувством. Горечь напоминала ему, как мало у него прав ожидать чего-нибудь иного. Конечно, он оказал Бланш Вернан услугу. Он считал, что ему отплатили. Именно благодаря ее вмешательству его спасли от зуавов. Но действия с ее стороны были простой благодарностью ребенка. Как бы он хотел, чтобы на него были обращены чувства, которые сейчас направлены на молодого скадомора Когда Бланш что-то говорит ему шепотом на ухо. Раздраженный ерзой в седле, экс-капитан подумал. «У меня слишком много волос на лице». «Она предпочитает Безбородова». Должно быть, раздражение передалось шпором Ударив ими по бокам лошади, он отъехал от экипажа. Вероятно, всю охоту раздражение преследовало его, потому что он, ударяя шпорами, держался сразу за своры и был первым рядом с добычей. Лошадь вернулась в конюшне сэра Джорджа Вернона, загнанная и с окровавленными боками. Гость, севший за обеденный стол, чужак среди одетых валы охотников, Завоевал всеобщее уважение тем, что не отстал от своры.